Следопыта сменил высокий и чистый голос эльфа. С горячих вспененных губ морских От дюн, чей песок полящ, Приносится южный ветер, и в нем Тоскующих чаек плач. О, стонущий ветер, какая весть Сегодня пришла с тобой? Где странствует ныне герой Барамир? Вершит ли жестокий бой? Увы! Мне неведом героя путь, но горы недвижных тел На белых и черных морских берегах я видел, пока летел. Их много легло по пути на юг, искателей светлых вод, Но северный ветер, быть может, тебе счастливую весть несет. О, Барамир, к дороге на юг я взором своим приник, Но слышу лишь шелест печальных волн и чаек, тревожный крик. И снова пел Арагорн. Из северных стран, где врата королей, где в бездне шумит поток, приносится северный ветер, трубя в холодный и чистый рог. О ветер могучий, какую весть сегодня принес ты мне, где странствует ныне герой Барамир, быть может, в твоей стране. Я видел, Как вел он неравный бой, я слышал призывный клич, Я видел, как злая рука врага сумела его настичь. И тело его приняла вода, умчав похоронный челн. Герою укрыл золотой водопад в дыхании летящих волн. О, мир я смотрю туда, где ты погрузился в сон. Я там, где поет золотой водопад с тобой до конца времен.